Глава 24 Цепи натянулись, и механизм подъема откидного моста медленно со скрипом потащил вверх тяжелые ворота шлюза. Но уже буквально через несколько мгновений заслонку ударом снизу расщепило на куски и как пушинку подбросило из канала прочь. Дружно ахнули от произведенного на них визуального эффекта зрители, забрызганные той неведомой силой, что бушевала под водой. Ментор, взяв на себя обязанность комментатора, объявил об активном начале поединка хозяевами озера. Пиявки, выбрав атакующую тактику, собрались в один большой мощный таран и, набрав скорость, устремились на защитников в центр рва. Напротив, немногочисленные, но отважные гости компенсировали свой количественный недостаток, созданной сетью из множества щупалец, мимо которых эпселианская магическая разведывательная мышь не проскочит. Кто же победит? Твердая напористая сила или мягкая обволакивающая хитрость? Болельщики вытянули шеи, чтобы лучше разглядеть происходящее. Некоторые смельчаки даже подвинулись поближе к краю рва, за что сразу были наказаны и утянуты на дно, выскакивающими из-под воды в поисках предмета опоры щупальцами. Последовать за горемыками в водоворот никто не решился, и так понятно, что их уже не спасти. Я наблюдала с балкона замка эту картину нарушения техники безопасности при большом скоплении народа и проведении спортивно-массовых мероприятий от досады стукнула кулаком по подлокотнику трона, а затем пригрозила вездесущему воображаемому искину организатору. На что тут же последовала его своевременная реакция. «Уважаемые зрители! По настоянию хозяйки аккаунта прослушайте данное объявление. Во избежание напрасной гибели не стоит находиться в опасной близости от края водоема. Спасибо за понимание!» Моя улыбка и поднятый большой палец сжатые руки поощрили его расторопность. А мы продолжаем вещать с чемпионата первого кольца Варании по доминированию в центральном озере Соты между двумя видами подводных хищников. Ситуация на табло к этому моменту уже изменилась. Хром хром C8, ректальные пиявки 5КК. Хозяева плотным напором глубоко проникли и вытянули оборону гостей, среди которых пошли уже первые потери. Двух членов команды хрум-хрумцев, находящихся в самом центре сети и принявших на себя голову формации противника, выбили из строя и уволокли в глубины водоема. Там их ждет неминуемая гибель от бесконечных нападок и укусов. «Давай гаси их!» Слышались крики толпы, непонятно к кому относящиеся. Но гости тоже не пальцем деланные. Поглядите, как они успевают массово заглатывать соперников десятками за раз, становясь все толще и толще. Скоро этим малоподвижным космическим колобкам не понадобятся даже их отростки, чтобы держаться друг за друга. Такие здоровые туши и танком не сдвинешь. Поглядите, один всё-таки лопнул, забрызгав округу своими ошмётками и содержимым желудка. Фу, бе, даже мне в своей поднебесной комментаторской противно. Счёт снова изменился. хром хрум, -хрум c 7 ректальные пиявки, 3КК. Повторяя за ментором эти рвотно-отождествляющие междометия, жители заблевали половину импровизированных трибун. Какие они все мнительные и малахольные. Вот побывали бы в жестоком бою, как пришлось побывать мне. Где, глядя в глаза, врагу вспарывают живот и кишки на кулак наматывают. Тогда бы не кормили сейчас рыб. Смотря на беспорядки сверху, подумала я, лишь слегка поморщившись. А вот убирать за ними площадку перед окнами замка будет действительно противно. Фу. Хозяева водоема изменили тактику. Если раньше они пытались долбить соперников в голову и присасываться к покрытой шипами и роговыми наростами кожи, то теперь косяками устремляются прямо к ним в рот, не считаясь с потерями. Ох, еще один лопнул от обжорства. Трибоны болельщиков неистовствуют, требуя перекрыть заслонку, иначе их захлебывающихся любимцев просто разорвет. И еще один разошелся по швам. Все, нет на трибунах больше чистых мест. Хром-хром ц 5 ректальные пиявки 2КК. «Немедленно перекройте канал!» Взволнованно крикнула я с балкона Прохору. Несмотря на расстояние, он меня прекрасно услышал. В виртуале просто действуют всякие магические штуки в виде усиления голоса. «Если перебьют всех моих сытеньких кругляшков, то кто будет охранять замок? А кто все это будет за ними убирать? Люди у меня опытные и предусмотрительные, особенно крыс, ему ума не занимать. Он, как всегда, предвидел неспокойное поведение подопечных, разрушивших запирающий узел. И поэтому дал команду сложить вдоль канала груду очищенных от сучков брёвен. Теперь эти стволы скатились по направляющим в перешеек и намертво перегородив протоку. Чемпионат подходит к завершению и заканчивается полным заглотом принимающей стороны со счетом пять... 5... Ой, тьфу, еще один лопнул. Со стороны людей, волнующихся за причитающийся размер вознаграждения в тотализаторе, послышались возмущенные крики с требованиями побыстрее объявить результат, а то победа может скоро обернуться ничьей. «Со счетом четыре? Один кака?» Победила команда Хром-хромцы. Проигравшие пиявки уплыли прочь, уныло повесив уставшие носы. Ура! Взлетели в воздух шапки-ушанки и военные кепки, чтобы затем упасть на грязную землю. Информация для поставивших заклад на победу Хром-хромцев. Выигрыши в виде расписок на локальные арты на еду плюс 4 будут раздаваться сегодня вечером в кассе замка, а за сыгранную ставку на счет 4 к 1 с увеличенным коэффициентом приза получат только те рабочие, кто примет участие в завершении строительства серии объектов кузницы Кадериума и нанокристаллизаторы. Ответом ему было протяжное разочарованное уканье топорников, которые все как один почему-то поставили на этот счет. «Крыс. Вот кто их надоумил. Предсказатель отцахи, блин. Молодец, базовый кибер. Настоящий пройдоха. Лихо он подвел моих лодорей с топорами к мысли, что за арты нужно немного поработать на пользу родине. Даже Прохор бы не смог их так мотивировать». На ров снова опустилось маскировочное поле, превращая раздутые закормленные черные шары хрум-хрумов в неестественно жирных белых лебедей. Они были настолько жирными, что каждый полностью перекрывал весь ров от берега до берега и еще свешивался за его края. За их здоровье я не беспокоилась, они обладали отменным метаболизмом. А вот, кстати, он уже начал действовать в виде серии поднимающихся из-под воды и хлопывающихся пузырей. Теперь, наверное, неделю придется ждать с закрытыми окнами замка, пока атмосфера очистится, они похудеют, и картина за окном снова придет в порядок. Ведь муж создавал маскировку из расчета на этих крабо-осминогов, а как бы она работала с членистоногими пиявками? Бррр, в окно не выглянешь. Я нажала на кнопку голографического 3D-пульта трона, и он плавно поплыл, увозя меня с балкона за герметичные створки дверей, обратно в свой зал. Там, грустно глядя на пустую стену красного уголка, мысленно представила свой портрет в полный рост, где я в облегающем белом бриллиантовом платье облокачиваюсь на плечо моего любимого суперчеловека Алекса, одетого в черный блестящий скаф. А между нами стоит наш сын Сашенька в белой рубашке, черных брючках, с черной бабочкой на шее. Супруг так настроил приемную аппаратуру умного замка, что она реагировала на любые мои осознанные мысли. И теперь, по моему желанию, эта впечатляющая по своей детализации и размерам картина возникла и засветилась в положенном для нее месте. «Ах, как красиво!» — послышались удивленные голоса за спиной. Это крыс с Прохором присоединились к созерцанию моего мысленно-художественного произведения искусства. «Хозяйка, а это что за милый мальчуган там стоит?» — поинтересовался крыс. «Чего ж ты сегодня такой тупой? Это ж сынок ихней деревня. Одернул его дед. «Сам ты сельпо из Мухосранской губернии. С чего ты взял что ихней? Со свечкой стоял, что ли?» А с того дурья башк в этот момент я повернулась и из моих глаз брызнули слезы два непримиримых спорщика сразу заткнулись чутко понимая деликатность ситуации что с ним почти синхронно задали вопрос они его похитили